Глава 15. 47-й участок находился в 130 км от нашей базы. Можно сказать, близко. Радиус до 150 км считался относительно безопасной зоной. Большая часть была обработана. Трактор, так сказать, наносил последние штрихи на уже написанной картине будущего этой планеты, поэтому охраны ему не полагалось. Через 10 минут я с тёпким сердцем доложил Чуремщику, что нам тут делать нечего. камбаин, веричнуй шрухтажный дом валялся на боку, клубок и царапин на слопа всей прозрачной оболочки, заканчиваясь выплавленным метровым отверстием. Эти неудачи, ощущая эту территорию, напоролись на единство местных кузнечиков. Если бы экипаж трактора придерживался необходимых мер безопасности и держал дронов наблюдения над собой, конфедераты давно получили бы запись и не дёргали нас понапрасну. но лишние дроны, лишние деньги, которые можно посадить на выкуп. Не каждый на такое пойдёт. Э, ну вырезайте. Конфедерат даже поратно на нас не мог али не вытянул слова. Спасательной операции присвою срочный код. Ваши десантные ножики активированы, придурки. Идите спасать своих тупых приятелей. Эй, я на такое не подписывалась, возмутилась Эри. 5 дней штрафа, скривился Конфедерат, словно ведро уксуса выпил. Обудешь возражать, отправлял управлять планировщиком. Ты вроде как почти тесты сдала, допишу необходимые баллы умникам в охране не место. Да поняла я уже, бросила девушка погасить голограмму, зарасшивая защитный комплект. Ну что будем делать, идиот? На себя посмотри. Я сидел за дронами, швыровавшими в тракторе, никаких останков попрежнему не было, экипаж трактора словно растворился. Что ты вообще остался со мной? Ехали бы с остальными на охоту, у тебя там вместо гнило всё бы кругом поемели. Ах да, тебя не взяли, потому что тупой авца. Искрящийся кончик десантного ножа замер в сантиметре от моего правого глаза. Ещё раз с установкой принесла Эри. Ты назовёшь меня непонятным обидным словом, и я тебя убью. Плевать на долг, расплачусь как-нибудь, он штурмовик, продам. А теперь будь милашкой, прыгни на землю и иди спа смотри, что упустили дроны. Хотя нет, лучше просто убью, давно мечтала. Искрки едва не доставали до глазного яблока, было очень неприятно. Я прокусила мышцу, как мне лучше идти в сторону, достать пистолет и застрелять эту стерву. На голове внезапно что-то щекнуло, прямо как озарение пришло. И в следующую секунду я уже практически сидел на ней, стопой одной ноги прижимая к полу руку с ножом. и коленным другой придавив горло. Перед этим ещё в груди пробил и в живот, немного свернул в шею и отобрал один из пистолетов. Как у меня так ловко получилось, не знаю, видимо, какие-то рефлексы сработали, не даром нас тренировали столько дней. Я же особо не старался, наверняка что-то пропустил. Судя по глазам Эри, скошенным вниз, онатянулась к своему второму пистолету, так что я посильнее нажал на горло, отчего девушка немного посинела и охрипела. Давай договоримся, я командир, ты меня слушаешь. Попытался я попытался решить вопрос миром. В спину не стрелять, нож в затылок не втыкать и всё такое. Пойдём вместе. Полытарушиным глазам вижу, что согласна. Если да, то покрипи ней сколько раз, если нет, тогда не хрипи. Эри захрипела, murmur это на что-то другое это делала, но я посчитал, что мы договорились. И кое-как с девушки свес, следя, чтобы она не поранила меня не случайно. Ладно, урод, откашлявшись, сказала она. Идём, поглядим, что там. Женщины и дети вперёд, вспомял я мамины уроки вежливости в бургерной, где мы, когда я был ещё пацаном с опрывом, обычно рассталкивали очередь, помыхал пистолетом в сторону шлюза. Двигай своей тойщей задницей, блиндиночка. Далеко идти не пришлось. Наш аппарат завис над пятидесятиметровым трактором. Дрон-землеотник аккуратно вырезал для нас ещё одно отверстие, побольше и поближе. Так что стеклянную кабину Эриус прыгнула и сразу провалилась глубже, а я остался стоять на границе кабины и корпуса. Эйден, иди сюда, внезапно связалось она со мной через линк. Ден, не придурок, не идиот, не тупой ублюдок, ничья недоразвитая, и ещё около 40 эпитетов. Так что я сначала основательно подумал, стоит ли, и только потом спустился. Судя по всему, случилось что-то серьёзное. Другоны не увидели того, что разлетела бландинка, потому что кусок обшивки платы управления преобразователем оторвался и валялся внизу, а заглянуть под него тупые автоматы не захотели. Они её блокита нашим оперились кое-как, словно не из сплавов и полимеров были сделаны, а из плоти. Но что касалось физической силы, тут они давали обычным людям остачков вперёд. Два получка переростка легко подняли рваный лист И strconv её бок ламай и так основательно потрепанный оборудование. Куполообразная кабина вдавилась в грунт на несколько метров, и проплавленный отверстие точно такой же, как на противоположной стороне, уходило вглубь земли. Я туда не полезу, Эди была категорична. Вообще это ты земляной червяк, обитатель планеты. Вот и давай вперёд, привычную грязь. А я себе ненастроенной помойки нашла, чтобы лозить по норам каким-то. Она была абсолютно права. Сабацуйское отверстие, которое ведёт неизвестно куда, опасно. Поэтому первым полез дрон-паук. Он сшёл вниз на десяток метров, постепенно смещаясь к горизонтали, и ещё через 50 метров переходил в подземную пещеру, кое-как освещённую. "С чего ждёшь?" блинки раздался голос конфедерата, тот, что видели мы, видели и в пункте сれжения за нами. "Заключённый Ден, приказываю обследовать пещеру при своей спасательной операции второй уровень". Или ты думаешь, я вышлю сюда свой отряд штурмовой пехоты только для того, чтобы они лазали по подземным тоннелям и спасали не граждан Конфедерации? Видимо, это ему показалось очень смешным, судя по хохоту. Гресь не хотелось, но в принципе пещера это опасной не выглядела. Единственный проход вёл как раз в кабину, так что скорее всего, когда трактор упал, те, кто сидел в засаде, прорвели ход, проплавили отверстие, забрали тебяш трактора и смылись из другого наружный. Ладно, решил я, спущусь. Второй уровень операции предусматривал спасение имущества, которым относились и заключённые тоже. Граждане Конфедерации подняли бы уровень ещё на шесть пунктов, но тут нам не повезло. Но всё равно, если первый уровень не давал почти никаких бонусов, то на втором можно было заработать. Вот спасу какого-нибудь должника, и 5% его долга пойдёт мне в плюс. А на него наложится дополнительных 10%, чтобы впредь был осторожнее. По той же причине мне самому пропадать было не выгодно. Вот если Эри потерять, а потом спасти, то тут можно навариться, но Владиночка тоже все эти расклады знала и была начеку. Если что, я тебя спасу, пообещала она. Ты очень дорогой мне человек, Дэн. Сколько ты там должен под миллион уже? Тебе лишняя сотня тысяч погоды не сделает, а я тебя потом отблагодарю. И много обещающе так губы облизнула. Обойдусь Я шунул ей ее же пистолет и накисти на гербизажимы. Пуски ходоных это не помешает. Сделал последнюю попытку вызоть подкрепление. Лалеева, вы где? Уже выдвигаемся, доложил бандит. Через 3 часа будем, три, а то 40 минут езды. А, нет, ты прав, через 5. Да, точно. На базе пообедаем и сразу к тебе. Ты там держись, командир, за всех нас. Мы если что, мысли на с тобой. Даже Гнилсон тебе привет передаёт. Я помахнулся от рёвы на заднем плане нашего с ним разговора и спрыгнул вниз. А с земли несло чем-то сладковатым с оттенками ванили и корицы и одновременно острым, приятный запах. Фильтры, которые нам выдавали, были так себе и какую-то часть запахов пропускали. Типичный запах экскрементов кузнечиков, соединный с мясной фауной урин был заложен, и он быстро определил источник. Правда, самовытяльма я не заметил, может, они закапыли её как кошки, но ничего, чем ближе я продвигался к пещере, очень осторожно, и не торопясь, тем слабее запах устанавливался. Глубои рекузнетики передлея Эрину всякий случай. На общем они назвались по-другому, но земные наименования мне нравились больше, а переводчик всё равно переводил, как ему вздумается. Подхожу к логову. Чтоб тебе там сожрали? От души пожелал напарницу, правда, уж захотелось сразу, только голову оставили и правую руку. тоже верно, медкапсулы и не такие повреждения могла чинить. Прямо перед входом земля была утрамбована так, что захваты с трудом за неё цеплялись. Металлические стержни царапали поверхность, но вглубь почти не уходили. Пусть оборудование по современнее, я бы уже получил полный анализ грунта, но чего не было, того не было. Просто вспёрхшаяся земля. Пол стенки и, наверное, потолок пещеры были точно такими же. Депоталка была метров 10, значит, с учётом его спуска надо мной 20 метров грунта. Сама полость вытянулась почти на сотню метров. В центре этого великолепия на восьминожках стоял дрон и пытался что-то оттереть, какое-то пятно. На да, он же уборщик. Кровь доложил я тюремной администрации. "Отличная работа, Дэн", отозвался конфедерат. Мы могли бы сравнить ДНК, но и так ясно, что это кто-то из заключённых. Продолжаю в том же духе. Ещё на дёрс свежий труп тут же вышлем команду поддержки. Первая группа только что закончила смену и будет рада прийти к тебе на помощь. Я поёжился. В первую группу собрали самых отмороженных и больных на всю голову, тех, кто провалил все тесты, но прикочел максимальный количеств виртуальных нарушителей, коллег и охраняемый персонал самым жестоким способом. Меня, кстати, тоже хотели туда засунуть, но посчитали, что я слишком разумен для этого. Это, ребята, только что сидели 3 часа в железной коробке, возвращаюсь к самой дальней разработке, в 400 км отсюда. Уже приготовились поесть и поспать. Так что, наверное, ко первым трупам, о которых они доложат, будет мой. Сканер на скафе был слабоват, и обследование поверхности пещеры ничего не дало. Если и были скрыты полностью, то минимум за метровым слоем породы. Ковырять такую толщину десантным ножом я не собирался. Класс ничего необычного в других диапазонах не видел. Поэтому просто зафиксировал всё вокруг, чтобы потом включить в отчёт и уже собирался лезть наверх. Но тут увидел на стене царапину. Еле заметную, словно гвоздём провели по камню, только и рине шла параллельно полу, потом поднималась вверх на полтора метра, снова шла горизонтально и спускалась вниз. Копай здесь, приказал я дрону, и пальцем царапину ткнул. Дрон всё воспонил в рамках своей компетенции. Два полировочных диска на концах тоненьких телескопических ножек начали уничтожать царапину. Что ж, что аполировать, он умел неплохо. Горизонтальный начало почти исчезло, когда наконец Эри добралась до служебного меню. Может, мне тоже спуститься с простуда, она там ведь и опасно, ты один можешь не справиться. Конечно. Я наблюдал, как два ножа сменившие диски пытаются пропилить затвердевший верхний слой. За одну суборсиком займёшься, он так полчаса копать будет. Я пошутила, идиот, отозвалась Бондинка. Сам там ройся в земле, придурок. Надюз этой стенкой сидит злой червяк и он тебя сожрёт мысль была вполне разумная я отошёл подальше проверил на всякий случай пистолеты один был заряжен полностью крохотными плазменными шариками отлично прожигали органику а второй с кинетическими зарядами был наполовину пуст я собирался зарядить его ещё вчера но что-то отвлекло и забыл хорошо хоть нож был забит энергией под завязку того чему я научился на виртуальных курсах вполне хватало чтобы не отрезать самому себе что-нибудь важное Дрон наконец справился с твёрдым слоем, и дальше дело пошло веселее. Комья глины, вылетари из подножжей, аккуратно обрезанные, летели во все стороны. Каждые 2 минуты дрон делал перерывы, убирал всё за собой, списывал ошмётки породы в прямоугольники, раскладывал рядами и скреплял сваркой, очень быстро и ловко. Так что через некоторое время в центре пещеры стёл домик в виде полусферы с окошком и дверным проёмом. А место отчётной сарапины было практически расчищено. Связь с конфедератами шла через штурмовик. Не знаю, прослушивали ли они нас, но мы с Терей фактически по закрытому каналу разговаривали о на этом сделали ещё неделю-две назад, когда мы реконструировали совместную имущество, чтобы другие не влезли в наш разговор. Хилс Хилс связался я с ней, похожий рабочий. Будем докладывать наверх? Нет уж, при необходимости я могла и нормально ответить. Подожди, я спускаюсь. Думаешь, их туда уволокли? И один схожу, попытался чтонитья девушку изобрать себе всю премию. Лэн, приятно было тебя называть по имени, а не отсохший член хурга. Стой на месте, мы идём. Отличный дом, похвалила она меня, когда спустилась из пещеры в сопровождении двух уборщиков и одного ремонтника, который тут же принялся за крызовой вход. Смотри, тут дверь, окошко, сможешь тут жить вместе с червяками и ползучими слизнями. Отличная компания для тебя, самая подходящая. Брон ремонтник добрался до какой-то скрытой в толще материала полости, зашумнул туда тонкий щуп, что-то щелкнуло, и на гладкой блестящей поверхности появилась вертикальная линия. Она немного расширилась, потом две половинки прохода начали разъезжаться. Эта штука явно была механической. Таких уже давно не делали. Раздался противный скрежет и сотки что-то зазвенели в полуметре друг от друга. Мы сэри не разговаривая, на рули впостроенный уводчиком домик, переключив визоры шлема на сигнал с дрона. "Я зарежу до сих тебя", прошептала блондинка. "Чем? Я ж отаропел. Но, во-первых, между нами ещё ничего не было, а вот их местная медицина с разных болезней не признавала, лечила их на молекулярном уровне. Идиотизм, кретин. Зачем ей вообще сюда полезла? Сразу за створками начался что-то завой проход. Такой я уже видел не раз после побега из солнечной системы. Кишка примерно в 20 метров длиной, разделённая на отсеки, перегороженные силовыми щитами. Здесь такой роскоши не было, просто каждый элемент из грязно-серых участков торчали по две арсонки с каждой стороны. На появление робота они не отреагировали, так что можно было считать их условно неактивными. В конце прохода круг на полу, отличающийся по цвету от остального интерьера, видимо, должен был служить лифтом. Дрон подтолкнулся по нему, но без видимых результатов. Чистота внутри шлюза была идеальной. Робот затащил туда грязь на своих лапках и теперь старательно её отчищал. их ведь не могли туда подотащить. Эрис смотрела со на проход в стене, тон другой ведущая обратно к трактору. Нет, очевидно. Поверхность выглядит нетронутой. Значит, их там нет. Я кивнул. Эти паши оправду на вряд ли унесли в шлюз и куда-то дальше. Если только местные черви гораздо умнее тебя, умеют пользоваться шлюзами, заметать следы и активировать переход между уровнями, проласкала блондинка инженер-медик. Да что я охотно верю, по крайней мере, в ту часть, где они умнее тебя. Что будем делать? Мы можем масштабировать всё, как есть, без дожил я и вернуться наверх. Там на предстоит прошернуть поле с ряду кузничиков и прочей нечисти вроде розовой слизи, которые вы так любите есть. Перепачкаться в сосновой заголовной, найти пять тел или то, что от них осталось, скорее всего, в виде непереваренных костей. С помощью дронов принести их на площадку, солить штурмовик, а потом вернуться на базу. Или мы спустимся вниз и посмотрим, что тут есть. Ты знаешь, как уговорить девушку Эрипету у меня занапречную броню? Давай, иди вперёд разведай, что и как, а я тебя прикрою. Мой герой.